Глава вторая. Стас после ухода Гурова, оставшись в квартире, задумчиво почесал затылок и решил продолжить своё знакомство с девушкой Нонной. Успокоившись, девушка уже не билась головой о матрас и не кидалась всяческими предметами. Она снова замерла и только пальчиками перебирала розовую простыню. Стас покурил, посомневался, покосился на патологоанатома и снова присел на край кровати. Давайте договоримся раз и навсегда, терпеливо начал он, готовясь при первом же резком движении этой страстной дамы сразу же вскочить и отойти на безопасное расстояние. Вы не будете кидаться подушками и всеми остальными штуковинами, какие подвернутся под руку. Ладненько? Это было бы пошлым повторением уже однажды пройденного. Метод не сработал, как вы сами видите. Какой метод? тихо спросила Нонно, не поднимая глаз и не глядя на Стаса. Надо было понимать, вто разглядеть его девушку успела раньше, когда в него целилась. Кидательный. Кидательный метод не сработал, усмехнулся Стас и сел чуть свободнее. Следовательно, нам остаётся только одно, Нонночка. И что же это? Нонна бросила быстрый взгляд на Стаса и отвернулась, гордо и независимо шмыгнув нос. Поговорить надо, осторожно произнёс Стас, таким тоном, словно вместо приличного слова поговорить он собирался произнести что-то неприличное. Толя умер, тихо сказала Нонна, повернулась и впервые в упор взглянула на Стаса. Это так, с готовностью, но всё ещё осторожнича, согласился Стас. Но ситуация уже не изменится ни подушками, ни криками. Значит, её нужно принять такой, какая она есть. Но она внимательно посмотрела на Стаса, нагнулась и подняла с полу свою сумочку. Раскрыв её, она вытрясла на кровать свои мелочи, подобрала зеркальце, платочек и начала поправлять поплывшую на глазах тушь. Стас бросил взгляд на всё остальное, выпавшее из сумочки и лежащее на кровати. Взяв ключи, лежащей отдельной связкой, он спросил: "Это от чего ключики? Вот эти два от этой квартиры?" Нехати буркнула одноно, не отвлекаясь от своего занятия: "Можете забрать их себе, они мне больше не понадобятся". "Квартира это значит не ваши?" уточнил Стас, рассматривая ключи. "Нет, не моя". Нонна поправила глаза, подрисовала губы, тяжело вздохнула. И только сейчас подумала о том, что больше ей здесь не жить. От этой мысли стало совсем грустно. Она уже успела привыкнуть и к этой квартире, и к своему режиму: спать, бегать по магазинам, встречать Толю, спать с Толей, потом провожать Толю, смотреть телевизор и уже спать по-настоящему. Значит, не ваше, констатировал Стас. Толя так и не купил мне эту квартиру, и хозяйка наверняка меня выгонит вздыхая объяснила Нонне, потому что сама платить за квартиру я не смогу. Блин, подумала тут Нонна. А как же мне теперь жить? Вы думаете о том, что вас, наверное, заподозрят в этом убийстве, спросил Стас, стараясь пробудить в девушке хоть какие-то мысли о реальности. То, что она начала прихорошиваться, подсказало ему, что Нонна совершенно не понимала сложности и двусмысленности своего положения. Что «Как это меня заподозрит?» Но он от неожиданного вопроса уронил из зеркальца и вытаращил глаза на Стаса. «Как это в убийстве? Он же сам! Он сам! Я сама видела! Он сам что?» «Что он сделал сам?» – уточнил Стас, усаживаясь глубже и удобнее на кровать. «Он сам налил себе отраву вино перед тем, как это вино выпить? Интересная информация. Это вы видели своими глазами? Какую еще отраву?» Потеряно переспросила Нонна. Я ничего не знаю, даже так. Стась едва не рассмеялся. А разве это было не смешно? Убили Витринова. Набилась полная квартира оперативников, экспертов и прочих работников соответствующего ведомства. Разговоры идут только об убийстве. А эта неврастеничка до сих пор, оказывается, думала, что он сам. Ну так я вам сейчас объясню, сказал Стась. Сидевший за столом у Грюмы патологоанатом бросил на Стаса несколько равнодушных взглядов и снова уткнулся в свою бумажку. А дело было так. Нарочито неторопливо начал Стас: "После того, как вы запустили охрану, с нею поднялся и врач Анатолий Анатольевич, который и сделал предварительный химанализ. Врачи со скорой не опровергли его, но вызвали наших спеццов вместе с нарядом" Пока наши ребята брали показания у вас, ничего они у меня не брали, возразила Нонна. Никто у меня ничего не брал, так и знаете. Почему это? Стас нахмурился. Нонна оказалась настолько не от мира сего, что это даже уже и не удивляло. Почему вы говорите, что у вас никто ничего не брал? повторил вопрос Стас. А потому что я им показаний никаких не дала, крикнула Нонна. Буду я ещё общаться со всякими, она вовремя сообразила, что начала говорить что-то не то, и замолчала. Значит, у вас всё впереди, девушка, рассудительно обнадежил её Стас. Ваши дружки уже прошли через это, и ничего с ними не произошло, не походили. Ну, а врачу господина Витринау придётся знакомиться с нами всё ближе и ближе. Илья подскочил иnon. Вы говорите про Илью? То есть я хотел сказать Илью Григорьевичу, а почему? А почему он начал проводить фено анализ вопросом на вопрос ответил Стас. Кто его просил лезть не в своё дело? Это его обязанность. Он врач, и должен это делать. Неосторожный и запальчиво высказалась она, но тут же подумала и добавила. Кажется, кажется, как сказать и как посмотреть на это. Человек внезапно умер и причину смерти должен определить не врач из частной лавочки, а специалист, уполномоченный на то государством. «Вы что, серьезно говорите, что Илью могут посадить в тюрьму?» Нонна так переволновалась из-за судьбы Ржевского, что и не скрывала этого. Стас отметил этот момент, но решил оставить его на потом. На сладкое, так сказать. Отношения Ржевского и Нонны могли еще сыграть свою роль в расследовании. Сам факт такого сильного и искреннего волнения Нонны уже был интересен, если не сказать больше. Совершенно естественно было предполагать, что где-то рядом с этими отношениями или даже прямо в них мог лежать мотив. Мотив убийства Анатолия Анатольевича Витринова. Вы почему молчите? Нонна испугалась. Это было заметно и по её расширенным глазам, и подоражающему голосу. Вы хотите посадить Люшу в тюрьму? «Да? В тюрьму? Но за что?» «Ну, в тюрьму, не в тюрьму. А посидеть у нас в следственной камере ему придется», сокрушенно вздохнув, ответил Стас и развел руками. «Ничего с этим уже поделать нельзя». Нонна изумленно посмотрела на Стаса. «Это же не честно, не справедливо!» воскликнула она. «Очень даже справедливо». Стас решил ковать железо пока горячо. Ему удалось захватить внимание Нонны вступить с ней в разговор, и теперь он постарался продолжить его, не меняя скорбного выражения своего лица. Ваш Илья Ржевский должен был знать пределы своих обязанностей. Почему он полез в анализы, которые всё равно не смог провести на должном уровне? Как это не смог, возмутилась Нонна. Она так взволновалась, что пересела на кровати ближе к Стасу и даже не заметила этого, хотя раньше очень внимательно соблюдала интервал дистанции. Вы видели, какие у него приборы? У Путина в Кремлёвской больничке таких нет. Я вам точно говорю. Толя очень заботится о своём здоровье. Нон замолчала, прерывисто вздохнула и поправилась. Заботился. Заботился, Толя, но всё оказалось бесполезным. На её глаза навернулись слёзы, она зашмыгла нос. Вот это нам и интересно. Стас уже привычно сделал вид, что не замечает резкого перепада в настроении Нонны. Он хорошо помнил, на какие подвиги она бывает способна, когда начинает биться в истерике, и поэтому очень постарался продолжить говорить в прежнем тоне, то есть мягко, но непреклонно. Кто же знал, что он такой заботливый? Я про Анатолия Витринова говорю, или это знали все? Откуда же я знаю, все или не все? закричала Нонна. Я же не все, И на работе у него я никогда не была. Задача, однако. Стас почесал за ухом, потом в затылке. Помылся бы заяц, слабо улыбнулась Нонна. Что? Что вы сказали? Стас даже ошалел на минуту. Он думал, что девушка на пороге нового приступа истерики, а она, оказывается, даже не собиралась в неё впадать. Поталога она там меланхолично фыркнул за столом, не поднимая головы. Что? Смеёшься? Обиделся Стас на отсутствие у того товарищеского к нему отношения. Твои клиенты с тобой так не шутят, а вот мои шутят, как видишь. Это кто? Впервые по любопытству Ланон показываю на патолога анатома, продолжавшего аккуратно выводить строчки в медицинской карте. Врач узкой специализации. Патологоанатом называется, вежливо объяснил Стас. Знаете значение этого сложного слова? Знаю. А ты? Вы кто? Нонна с запоздавшим подозрением покосилась на ковбойские сапоги и курточку Стаса. Тоже поддала гонатам. Или психиатр? Я не сумасшедший, а я полковник Кричко. Стас поклонился, что смотрелось немного комично, потому что он продолжал сидеть на краю кровати. И я вместе с другим полковником, продолжил Стас: "Занят теперь расследованием убийства твоего толика. "Пардон, Анатолий Анатольевич Витриново. А где тот толковник?" спросила Нонна. Доктор повёс на разговорчики. "Да ты же с ним уже почти познакомилась. Он тебя подушкой кинул, уже забыла?" "Помню," нахмурилась Нонна и отвернулась. Сделала она это вовремя, потому что в это время послышались шаркающие шаги нескольких человек, и мимо двери в комнату принесли труп Анатолия Витринова завёрнутый в чёрный полиэтилен. Нонна повернулась, взглянула в коридор и задрожала. Стас подсел к ней ещё ближе и погладил по спине. Нонна всхлипывая прижалась к его плечу. Ткань рубашки на плече Стаса стала влажной от слёз и тёмной от туши. Поталогонатом негромко кашлянул за столом и что-то пробормотал. Нонна в ответ зарыдала сильнее. "Ты что-то сказать хочешь?" спросил Стас, оборачиваясь. Мы уезжаем, Стас сказал Поталогу Анатому. Тебе ничего не нужно? Нет, пока. Пока-то пока. Но Лев Иванович оставил в комнате двух кадров. Они там что-то типа анонимок друг на друга строчат. Не хочешь пойти посмотреть? Или не нужно мешать? Два кадра, говоришь? Задумчиво протянул Стас и осторожно освободился от Нонны. Она отпрянула к подушкам и зарылась у них лицом. Стас посмотрел на мокрые пятна на плече, потёр её и прикрыл это место курткой. «Ну что ж», — проговорил он, слезая с кровати, — «пойду знакомиться с кадрами». «А вы уезжаете прямо сейчас?» «Ну, типа», — ответил патологоанатом, укладывая свои бумажки ровной стопочкой и пряча их в папку, — «типа прямо сейчас». Стас встал, одернул куртку, вышел из комнаты, в дверях оглянувшись на Нонну. Она, волнообразно вздрагивая всем телом, тихо рыдала. Стас прошелся по коридору, и заглянул во вторую комнату. Ларистонов и Бурляев уже закончили свои бумажные дела и стоя у окна, о чём-то тихо переговаривались. Ну что, господа хорошие, на сочиняли свои тексты? Стас подошёл к столу и взял с него исписанные разными почерками листки. Так-так. Он просмотрел первые показания и спросил: "Ларистонов это кто такой? Вот здесь расшифруйте, пожалуйста, свою подпись". Он показал конец одного листка, Ларистонов подошел и в скобках поставил расшифровку фамилии. «Спасибо». «А у Бурляева все правильно. Я вас больше не задерживаю, господа». Стас еще раз посмотрел листки и остался доволен. «Если вы нам еще понадобитесь, то в установленном порядке вас пригласят для разговора или...» «Или?» – спросил Ларистонов своим тонким голосом. «Или не пригласят?» Или вызовут, закончил Стас. Вызовут. Какое будет принято решение, пока не знаю, разумеется. Не только от меня все зависит. Пригласят, повторил Ларестону. Или вызовут. Он задумчиво переглянулся с Бурляевым. Вот именно, согласился Стас и широко улыбнулся. Других вариантов нет и быть не может. Он показал руками на дверь, и два босса охраны аффиры банка вышли из квартиры. Проводив Флористонова и Бурляева и заперев за ними дверь, Стас послушал тишину в квартире, встал и обошёл её всю, заглядывая во все помещения. Когда он вернулся, Нонна уже сидела в кресле, а не на кровати, и курила длинную жёлтую сигарету, вставленную в пластмассовый мундштук. Стас уселся в кресло напротив. Вы хотели меня о чём-то спросить? Спрашивайте. Или мне сначала нужно пригласить адвоката? У меня его и нет. Она слабо улыбнулась и отвела глаза. Адвокат нам пока не нужен, заметил Стас, тоже доставая сигарету из кармана. Вы даже не задержаны, а я всего лишь пришёл к вам в гости. В гости? повторила Нонна и впервые с каким-то любопытством осмотрела Стаса. Стас под этим взглядом переложил ногу на ногу, немного смутился и опустил голову, прикуривая от зажигалки. Я ничего против вас не имею. Висмар судительно продолжила Нонна, но в гости к себе всё-таки не приглашала. Меня пригласили обстоятельства. Нашёлся, правда, не очень удачно Стас. Можно даже сказать, что пригласил сам Анатолий Анатольевич, потому что без того, что произошло, я бы не заявился к вам. Это уж точно. Нонна встала и тихо спросила: "Вы чаю хотите?" "Куда ж деваться", ответил Стас. "Я вижу, вы поняли, что я долго не собираюсь уходить". Не поняла, но заподозрила, ответил он. Я с милиционерами ещё не сталкивалась, но с мужчинами знакома, чуть-чуть. Замечательно, восхитился Стас. Что я знакома с мужчинами? Нет, хотя и это, наверное, тоже. Меня давно никто не называл милиционером. Не хотите ли со мной познакомиться? Меня зовут Стас.